Глава 15. «Оставь его!» — устало попросил меня капрал. Я отрицательно махнул головой и продолжил делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Старик перестал помогать мне, и я перешел на одиночный режим. 15 надавливаний на грудину и два нагнетания воздуха в легкие. «Он мертв!» — ветеран выругался. «Я всех потерял!» Я ничего не ответил. Это не он потерял, это я потерял. Это мне доверились люди. Моя вина. И мне с этим жить. Смиряться же я не хотел. Я усилил толчки, помогая себе весом тела. Грудина новобранца легко ушла вниз и вернулась на место. «Дыши, салага, оживай уже!» «Я всех потерял», — твердил капрал. «Такие замечательные парни ушли, оставив меня одного». Мужчина пошевелился в темноте, и я решил, что он дергает себя за ус, желая оторвать. «Все ушли». Я не стал напоминать старику, что еще есть я. «Печальная участь старика», — стонал Прохорович. «Сколько вас было, ребятки, в моем отделении!» «Сколько знаний я вложил в каждого», — дед вздохнул. «Злая участь ветерана! И жить не хочется». Вот сейчас бы глаз отдал или печень, лишь бы ты ожил, Серега. Я покосился на Капрала. Разошелся не на шутку. Помог бы лучше. Новобранец закашлялся, выплевывая из себя воду, и я поспешил его перевернуть. Прохорович умолк, приподнимаясь и вытягиваясь. «Показалось?» — прошептал он, не веря. Я сел на пол, чувствуя усталость. Сережка откашлялся и хрипло произнес. «Мне ваша...» Пропитая печень, господин Капрал, не нужна. Мне глаз нужен. Я к маме хочу. Новобранец свернулся в позу эмбриона, подтягивая колени к подбородку и начиная дрожать. Вот зачем ему глаз? Для мамы сувенир. На полочку поставят в баночке, а когда гости придут, мама и начнет гордиться, хвастаясь нараспев. сереженька там и в пехоте служил, натерпелся... Но я его уже откормила. Смотрите, какие щечки. Хомячок а не сынок. А это, смотрите, глаз. Непростой глаз, капральский. Она не пропитая. Она старая, — возмутился Прохорович, подумав осторожно добавил, — Глаз не отдам. — Не нужен мне ваш глаз. Серега обидчиво всклипнул и толкнул меня больно ногой. — Спасибо, морячок. Я приподнял руку, думая, что меня благодарят за спасение. Сочтемся. Тут как на войне. «Теперь я умею плавать под водой!» Голос новобранца торжественно зазвенел. Я притих, соображая, когда он научился. Испортил момент старый капрал. «Ты умеешь под водой тонуть! А это разные вещи, плавать и тонуть!» Подытожил ветеран. «Это одно и то же, правда, морячок? Я теперь ведь подводник, да?» «А я, говорю, разные!» — настаивал Прохорович. «И уже мне, видя, что поднялся, куда ты?» «Надо дальше пройти. Сидим у воды, дразним червя». «А какой он?» — прошептал Серега. «Злой», — подумав, коротко ответил я. На удивление Капрал не стал спорить. Помог новобранцу подняться, протащились по коридору в следующую комнатку. Я вспоминал схему маяка, которую заложили перед отправкой на задание в голову, и уверенно пошел к стене. Может, тогда и повредили нейронные связи, или что там в мозгу соединяет мысли, и теперь вот сбои непонятные. Видения, голоса и прочие страсти. Я ведь до армии абсолютно нормальным был. Школу с благодарностью закончил. Правда, для родителей дирекция расстаралась, и бумажку всем давали. Но мне очень хотелось верить, что моя жизнь могла сложиться по-другому, И сейчас бы я сидел в офисе, периодически вставая продавал бы корпусную мебель, а не ползал бы по тесным коридорам маяка в забытой всеми титанами неразвитой колонии. Я открыл в каменном блоке фальш-стену и из углубления достал плоский чемоданчик. Стандартный набор ремонтника. «Что ты делаешь?» — спросил капрал. Я не ответил, доставая из чемодана связку фосфорических палочек, фонарей. Горят тускло, но долго. «Еда?» Забеспокоился рядовой. Я активировал палочки нажатием и бросил по штучке в разные концы коридора. Еще две озарили нас. Сбились теснее возле света. Пехи с интересом поглядывали на ящик инструментов. «Где ты его взял?» Подозрительно спросил Прохорович. Я кивнул на незакрытую щель в стене. Старика мой ответ удовлетворил. «Мы же в армии. Раз по инструкции положено, то какие вопросы могут быть?» Впрочем, Капрал задал вопрос, ковыряясь в ящике и доставая аккумуляторную отвертку. «Пистолета нет?» Я посмотрел на него. «Какое оружие может быть в инструментах? Его даже случайно не может никто забыть». «А еды?» — спросил Серега с большой надеждой в голосе. Ему в ответ я отрицательно покачал головой, чтобы точно понял и больше не спрашивал. «Можно я посмотрю?» Я отодвинулся, давая новобранцу самому убедиться. Старик включил отвертку. Остроконечная головка быстро закрутилась, когда он менял скорости. На лице вояки читалось не огнемет, конечно, но хоть что-то. «А мне оружие», — прошептал Серега. Он достал вечный карандаш. «О», — уважительно протянул Салага, — «можно наши имена написать на стене?» И он тут же принялся выводить формулу, но не дописал привлеченной манипуляциями старика. Капрал вздохнул и вытащил из ящика тюбик моментального клея. «Оружие?» — не поверил новобранец. Старик кивнул. «Пальцы только не склей». «Что, я дурак, что ли? Что, я клеить не умею?» — обиделся Серега. «Зря дал», — сказал я. «Я один раз к стене приклеился, так санитаров вызывали». «Ты же морячок! Я точно не приклеюсь к стене!» — хмыкнул Сережка. И Капрал, слушая молодого парня, улыбнулся впервые за долгое время. Я тоже не смог сдержать улыбки. Мы переглянулись и вскоре смеялись. Старик вытирал слезы. Салага кашлял, давясь в приступах. А я не мог остановиться, глядя на них. Очень хотелось верить, что самое страшное позади. И стоит пройти минуткам, как короткое ожидание закончится. И нас наконец-то спасет рота морской пехоты, или пускай это будет Титан. Он свернет голову дракону, отомстит за пленных и вытащит нас из каменной ловушки. Через пять минут все закончится. Скоро домой. Усталость накатилась, накрывая тяжелой волной, и я не в силах сопротивляться прикрыл глаза. Я не спал, слыша голоса рейнджеров. Постепенно они затихали, перерастая в неразборчивый мягкий шелест, уходя на задний план, и я позволил себе расслабиться. Опустил нож на каменную плиту, но руку далеко не убрал, готовый в любую минуту войти в режим схватки. От пола шла едва заметная вибрация. Маяк продолжал работать, несмотря ни на что, в каком бы параллельном мире ни находился. Не успел я насладиться и порадоваться за нашу выносливую технику, работающую в крайних тяжелых полюсах разных миров. Как ветер легко коснулся щеки, и вкрадчивый голос еле слышно прошептал одно слово «Помни». Внутри меня разорвалась бомба. Сердце дернулось, дыхание сперло, а из подмышек сразу потек пот. Я встрепенулся, слегка потягиваясь, пальцами чувствуя рукоятку ножа и, не открывая глаз, осторожно спросил, что помнить. Голоса солдат исчезли, выключаясь в мертвой тишине. Они оставили меня одного с голосом. Вместо слов пришло видение. Я стоял перед древним титаном, убеленным сединой и не справившимся со временем и старостью. Кожа на его лице треснула от рисунка морщин, показывая три идеально ровные полоски, выдавая истинный возраст. Титану было больше трех тысяч лет. Признаться таких старых мне никогда не доводилось раньше видеть. Надменный титан смотрел на меня, упиваясь своей властью, пока я привычно не согнул перед ним шею в низком поклоне. Уши мы заолели, старик позволил себе легкую усмешку. На голове его обруч координации тускло блеснул камнем. Говорят, прозрачный метеорит живой и реагирует на любое настроение хозяина. Сила в нем настолько огромна, что может управлять временем, пространством и, конечно, колонией. То есть любой колониальной планетой. Я оценил ранг сидящего передо мной великана, склоняясь еще ниже и спрашивая, «Что я должен помнить, хозяин?» «Это...» Титан плавно повел рукой, и вслед за ней стали появляться голограммы человеческих голов. Пока они набирали цвет, я, затаив дыхание, не сводил с матриц глаз. Ничего необычного не происходило. Мне хотели показать людей, и мне их показывали. «Что в них такого важного?» Что я должен вспомнить? От чего пробудиться? А хочу ли я вообще пробуждаться, вспоминать и понимать происходящее? Голограммы медленно закрутились. Три короны венчали каждую неизвестную персону. Вот-вот тайна должна была раскрыться. Я чувствовал, как во мне нарастает возбуждение. Стоило пристальнее рассмотреть объекты и начать вспоминать. Первый молодой парень имел на голове скромный золотой обруч. Суровое лицо, плотно сжатые губы и волевой подбородок выдавали в нем харизматичного мужчину, способного наслаждаться каждым мигом жизни как последним. Такие ценят любую секунду своего времени, так как проживают свое отведенное время быстро и ярко. Его голова раньше всех приобрела натуральные цвета, но также резко и погасла, проваливаясь в темноту и наливаясь черным. Был и не был. Сгорел спичкой, но голову так и не согнул. Вторым на меня смотрел, не мигая, почтенный старик. Я против воли покосился на хозяина. С титаном его связало одно — привычка пользоваться безграничной властью и повелевать народами. Корона на его голове была тяжела, сверкала камнями и глубоко врезалась в зеленоватую кожу. Да, настоящий властелин. У меня опять сработал блок подчинения, я поспешил отвести глаза не в силах справиться со страхом и рабообожанием. Третьего я хорошо знал. Настолько хорошо, что не сразу смог понять, что он тут делает. Он же явно не вписывается. Какой из него король? Это же сказка, придуманная дикарями. Хмурясь с непониманием, посмотрел на Титана. Тот развел руки в стороны, чувствуя мой невысказанный вопрос и подталкивая меня к тому, чтобы я произнес слова вслух. «Три короля!» — спокойно сказал старик, как нечто само собой разумеющееся и очевидное. «Да», — выдавил я из себя, покрываясь испариной. «Я все еще не верил. Хотя меня уже начинало накрывать волнами беспокойства и тревоги». «Да, хозяин, раб!» — скинул бровь Титан. Он не требовал подчинения. Существо, способное убить меня щелчком пальцев, не понимало моего хамского поведения. Признаться, я тоже не понимал, почему допускал такие оплошности. Словно кто-то другой в особые минуты брал контроль над моими мыслями и поступками. Очень досадная невнимательность. — Прости меня, хозяин. Я растерялся. — Прости мою оплошность, хозяин. — Я накажу тебя позже, когда ты выполнишь свою миссию. — Да, хозяин, миссию? — прошептал я вновь, покрываясь испариной. «Ага — Ага. — буднично проворчал господин, видя, что наконец-то во мне просыпается разум. — Но, повелитель, я не могу поверить, как такое может быть. — Ты хочешь меня огорчить? — старик слегка свел брови. «Нет, — Нет-нет. Поспешно пробормотал я, исправляя очередную оплошность. «Что именно?» — нахмурился Титан. «Ты помнишь свою миссию?» «Я не уверен, что ты — это ты. Ведешь себя странно и подозрительно. Все вы люди на одно лицо. Могут только черных от белых отличить. В груди у тебя звезда огненная, а по краям чернота» только так и понимаю, кто передо мной». «Это я хозяин?» — поспешил заверить я, покрываясь испариной. «Ведь убьет же и глазом не моргнет. Я все помню. Убить трех королей? Конечно, хозяин. Как я такое мог забыть? Это я, и я настоящий». «И что тебя смущает, настоящий ты мой?» «Третий король». «То есть тебя не смущает, как ты должен убить трех королей, живущих в разное время, эпохах и событиях?» «Ты начинаешь привыкать к перемещениям», — Титан улыбнулся. «Однако тебя смущает именно третий король. Почему?» «Я знаю его». «В самом деле?» «Но разве не я обещал тебе выполнение миссий?» не говорил про их легкость. Посмотри на меня, раб, когда с тобой говорит высший. Разве не я говорил тебе, что убить королей будет просто? Ты сомневался в моих словах? — Как я мог, — ужас сковал мое тело, — не верить своему господину? — Говори уже, в чем проблема, — вздохнул Титан, успокаиваясь. Вспышка гнева Творца проходила, но опасность не исчезла. Я с трудом переборол страх, и вдруг голос мой стал чеканным и уверенным. Я не верил, что я умею так говорить, тем более в присутствии Титана. «Я знаю этого короля. Это не родившийся мальчик из легенды местных туземцев. Я видел, как он рос и превратился в мужчину». «Видел? Очень хорошо». «Ты умеешь управлять временем?» Кажется, я подрос в глазах Титана, и он не смог скрыть разочарование, когда я сказал «Нет, хозяин, местные туземцы отвели меня в свое святилище и показали мне через летопись времени мое будущее. Там был этот мальчик». Титан нахмурился еще больше. «И ты еще не убил его?» Я замолчал. В горле пересохло. Я затряс головой не в силах что-либо сказать. Как я мог убить мальчика из мороковидений? Он же не существовал еще. А потом я подумал, как я вообще могу убить своего сына или Айну, которая должна дать ему жизнь. Ты понимаешь, что он станет королем, одним из самых опасных и влиятельных врагов нашей империи. Его действия изменят устройство мира. «Раб, ты понимаешь ответственность, возложенную на твою никчемную сущность?» «Да, да, хозяин!» — вновь поправил меня Титан. Он начинал снова гневаться. «Но как я могу убить своего сына? Я не понимаю, как. Зачем мне это делать? Это неправильно. Это слишком жестоко. Я ведь служил правдой и верой!» Я ведь третьим лейтенантом стал. Почему я? Я не смогу. Найдите кого-нибудь другого. Старик скептически склонил голову, выслушивая мою тираду, не перебивая. Что это было, раб? У тебя есть чувства, эмоции? Ты спрашиваешь, почему? Не вижу сложностей. Себя же ты убил. Вспомни. Я не помнил. Но я верил каждому слову господина. Убил себя так убил, раз надо было для дела. Обычная участь военного — умирать по приказу господина. Так получают медали. За жизнь медаль. Равноценный обмен. Однако тут другое. И взволновало оно меня не на шутку. — Но... — хрипло пробормотал я. — Как я могу убить своего сына? И это был не вопрос.